Глава 152. Удачная попытка. Попрежнему клубился серый туман, а в глубине всё так же мерцали алые звёзды. Клейн устроился за столом и наблюдал за привычной взгляду картиной. Спустя несколько секунд он отвернулся и заставил появиться перед собой желтовато-коричневый кусок пергамента. Затем взял ручку, чтобы записать туда изменённое им самим заклинание для ритуала призыва. Зажгите свечу, что олицетворяет призывателя, и используйте духовный барьер, чтобы создать освещённую область. Капните масло полной луны на пламя, добавив ромашковую росу, порошок дремоцвета и другие ингредиенты. Нет нужды в абсолютной точности, ведь призыв направлен на самого себя. Произнести заклинание. Я громко крикнуть на гермессе, йотуне, языке драконов или эльфийском. Призываю во имя моё Гермес, шут не принадлежащий к этой эпохе, таинственный правитель над сермтоманом. О, король жёлтого и чёрного, владыка удачи. Изучив заклинание несколько раз, Калей написал предсказание о нежат рывка. Случится беда, если ритуал, описанный выше, выполнить вне границ этого мира. Фу, он устало выдохнул, положил ручку, достал из рукава серебряную цепочку и зажал в левой руке. Колонастапаза завис ровно над пергаментом, на пару сантиметров выше предсказания. Кален отбросил все свои мысли, и его вошёл в состояние кагитации. Случится беда, если ритуал, описанный выше, выполнить вне границ этого мира. Во второй раз предсказание семь раз, Кален открыл глаза, но уже полностью чёрные, и посмотрел на камень, вращавшийся против часовой стрелки. Это означало негативный исход, никакой опасности нет. В таком случае можно пробовать. Когда Ин заставила вещи исчезнуть, он призвал ауру обернуться вокруг своего тела и сымитировал ощущение падения. Вернувшись в спальню и из-за того, что уже воздвиг духовный барьер, Немедленно решил попытаться. Первым делом по ту сторону не очистил стол и поставил прямо в его центр пахнущую мятой свечу. Он слегка надавил на фитиль, призывав при этом силу, чтобы зажечь свечу. Под колеблящимся тусклым светом Калин капитан в пламя свечи эфирные масла, экстракты и бросил туда же трвяной порошок. Воздух наполнил умиротворяющий аромат, и в комнате продолжилась извечная борьба святой и тени. Отойдя на два шага назад, Клейн взглянул на лицо творящую его свечу и крикнул на йотуни: "Я", затем перешёл на гермес. "Поризоваю во имя моё, шут не принадлежащий к этой эпохе, таинственный правитель над церемономаном" О, король жёлтого и чёрного, владыка удачи. Закончив заклинание, он заметил, как колеблющиеся пламя свечи яростно затанцевало и образовалось во дворот поглощающие духовные частицы с безумной скоростью. Лоноцвет, трава алой луны, малё, даруй свои силы моему заклинанию. Кален подавил неприятное ощущение, вызванное резким оттоком его духовной силы, и закончил декламировать. Пламя свечи прекратило дрожать. Оно всё покрылось серым налётом, примерно на ладонь от основания. Не удалось. О, возможно, следовало откликнуться на серым туманом. Призывать самого себя так проблемно. Поморщился Клейн, потеряв полисерирующую шуточку в албу. Он заставил себя успокоиться, затем сделал четыре шага против часовой стрелки, прежде чем снова появиться над серым глоей. Крен заметил, как струится свет над местом во главе стола. Этот свёрто сходил из странного символа на спинке кресла. Знак состоял из пустого глаза, означающего секретность, и искажённых линий, несущих в себе перемены. Калеен протянул руку, чтобы дотронуться до символа, и услышал: "Я призываю во имя моя. Шут не принадлежащий к этой эпохе, таинственный правитель над сером туманом, о король жёлтого и чёрного, владыка удачи". Затем он увидел духовные колебания, перемежавшиеся с колебаниями света, сформировавшие люзорную дверь не имеющую формы. Проход затрясся, будто бы призывая распахнуть его, а клин ощутил прилив энергии, и сразу же приказал ему открыться. В тот же момент бескрайне туманный огромный дворец растянулись вдлину, по ним прошли два заметные колебания. Колебания поплыли в сторону люзорного прохода, но как бы клин не пытался его открыть, всё было тщетно. Каждое движение растворялось в мёртвой тишине. Дверь призыва не сформировалась. Парень взял себя в руки и нахмурился, пытаясь понять, что же пошло не так. Кален без всякой задней мысли назвал проход дверью призыва. Хм, моей силы недостаточно, и поэтому не получается открыть полноценную дверь. Когда достигну последовательности 8, попробую ещё раз. Возможно, тогда и проблемы не возникнет. Кален кивнул собственным мыслям. Примерно осознав, чем потерпел неудачу, ритуал предал мою уверенность в своих силах, поскольку это был первый раз, когда он получил отклик от загадочного пространства с церемономаном, кроме того раза с предсказанием о вечном блующем солнце. Придёт день, когда я разгадаю все хранящиеся здесь тайны, в одушевлённо воскликнул Клейн, после чего быстро спустился в Сверэмглу, призвав свою ауру. Очитившийся спальню, Клейн тут же потушил свечу. Но прежде чем убрать духовный барьер, он завершил ритуал и навёл порядок на рабочем столе. Кленн вздохнул, и по комнате прошёл порыв ветра. Он завалился на кровать, укрылся одеялом и моментально уснул. Кленн неожиданно осознал, что сидит посреди гостиной и держит в руках тингонскую правду. Далеко не говорите, что капитан снова здесь. Поначалу он растерялся и выглянул в окно, тем не менее найдя забавным собственное раздражение по этому поводу. Громко скрипнув дверь отворилась. Дэн медленно зашёл внутрь в неизменной штормовке, доходящей ему до колен. В руках он держал трость-трубку. Он всё ещё носил чёрный цилиндр, из-под полей которого сверкали серьёзные серые глаза. Дэн прошёл в гостиную и устроился на маленьком диванчике, забросив ногу на ногу. Он отложил трость, снял шляпу и откинулся на спинку. Дэн так сидел в тишине, пристально смотря на Клейна. будто бы раздумывая над чем-то. Капитан, что у тебя на уме? Калейн пребывал в растерянности. Не выдавая своё знание о том, что это сон, он притворился безучастным и продолжил читать газету. Минута, две, пять. Калейн повернул голову и взглянул на диван, но обнаружил, что капитан всё ещё тихо сидел на месте, погружённый в свои мысли. 5, 10, 15 минут. Калейн просмотрел газету вдоль и поперёк уже множество раз. Глядя ему в глаза, поглядывая на Денно, который всё так же смотрел на него и думал: "Капитан, мне так неловко. Клейн было же не в состоянии спокойно сидеть". Он свернул газету и отложил её в сторону, затемке внуло улыбнулся Денно, сходил на кухню за тряпкой и принялся протирать обеденный кофейный столик. "Капитан, смотрите же, этот сон такой простой, такой обычный, такой скучный. Не стоит за ним наблюдать. Поспешите!" Почему бы не притвориться призраком, а я притворюсь испуганным и вы выполню её работу ночного кошмара. Взмолился Клен про себя и приподнял голову, но всё, что он увидел, это бездонные глаза Денна, витающего где-то в своих мыслях. Под этим пристальным взором Клен протёр в себе бели и убрал комнату, сон выжал его до предела. Но больше всего вымотал Дэн Смит, что пялился на него со следами глубоких раздумий на щеле. Калеен не знал, сколько же прошло времени, пока он отчаянно искал себе занятия, и дота в момента, как капитан поднялся с дивана. Он взял трость, снова надел шляпу и вышел сквозь дверь. Калеен сдержал дыхание, наблюдая, как тот покидает дом, он не смог удержаться, чтобы не помахать ему вслед. Ай, когда всё вернулось в норму, Калеен облегчённо выдохнул. Это был ужасный кошмар, подумал он про себя, слишком усталый, чтобы ругаться. Бекленд, Западный Бекленд, магазин Филиппа. Магазин Филиппа был одним из лучших королевства Лоэн. Его двери открыты только для знати и богатеев, что достойно быть его покупателями. Снаружи всегда ждали роскошные экипажи с гербами, это место было не только безопасно, но к тому же служило подобием салона в виду строгих ограничений, налагаемых на его покупателей. Одри взяла с собой свою горничную Энни и золотистого ретривера Сьюзи. Сопровождение чрезвычайно внимательного слуги, она вышла из кареты и направилась ко входу. По пути она замечала дочерей виконтов, графов, а также девиц, чьи родители имели не такой высокий статус. Одре приостанялась и вежливо всех приветствовала. Она могла поддерживать беседу со знатными на различные темы, к примеру, повстречав графиню, похвалить вышивку на платье, встретившись с баронессой, восхититься блистательной речью её супруга в палате лордов. Но раньше Одрин не обладала такими способностями. Она была чрезчур восекамерной и упряма. Но сейчас ей не требовалось прилагать больших усилий, чтобы вести себя безупречно. В глазах зрителя большинство мыслей и чувств знатных леди написано у них на лице. Поднявшись на второй этаж, Одри зашла в отдел готового белья. Продавцом была юная девушка. Она носила чёрно-белое платье, её светлые волосы спускались до плеч. Эта девушка оказалась арбитр Сио, дареча. Одре взглянула на Сьюзи, не меняя при этом выражения своего лица, но собака тотчас поняла, что от неё хочет хозяйка, и рванула к другому прилавку. Горничная Энни побежала за Сьюзи, чтобы вернуть её обратно. Отличная работа, похвалила Одре про себя и направилась к Сио, дареча, притворяя, что разглядывает платье. Почему вы назначили встречу именно в этом месте? зашипела Сио, тем временем рекламируя свой товар. Её голос был тонкий и нежный, как у ребёнка. "Где настоящий продавец?" задала встречному вопрос Одри. Сио огляделась по сторонам, явно пятила её отдыхнуть. Одри оглядывала представленный ассортимент, в то время как Дастало аккуратно сложн лист бумаги из своей кожаной сумочки и тайне передало его Сио. "Контр-адмирал Ураган Слан пробрался в Бэклендс. Вот портрет. Надеюсь, что вам под силу таскать его. И да, не настражите его." Сио вскрыла конверт, чтобы пробежать записку глазами. Орбитара обратила внимание на портрет мужчины лет 30 с заметным широким подбородком. Меня всегда хвалила учительница рисования. Одреву кратко и взглянула на Сио и приподняла подбородок. Зритель добавила: "Кароллстон назначил награду 10.000 фунтов за его голову. Если контрадмирала поймают, даже сообщивший его местонахождение будет награждён парой сотен". Закончив, Фотры заметила, как вспыхнули глаза Сио, как она та воя ожидала.